Глава девятая. Двадцать часов с начала эксперимента. После обеда участники эксперимента отдыхали в гостиной. Нурлан читал книгу, Платон, Катя, Рома, Сергей Аркадьевич и Наташа пили чай. Вынужденное сожительство явно шло им на пользу, точно как и планировал Мещерский. Рома перетасовал карты. «Без денег в покер тупо играть. Интереса нет». «А тебе лишь бы обобрать кого», — съязвила Татьяна. Наташу раздражала эта женщина. «Да почему обобрать-то?» — возмутился Рома. Протянул колоду Кати, та вытащила карту. «Запомнила?» Катя кивнула и вернула карту в колоду. Рома перемешал карты, как высококлассные крупье. «Я была как-то в казино», — заметила Катя. «В Монако». Видела, как игрок делал ставки по сто тысяч евро. Я чуть в обморок не упала, так за него переживала. А он ничего, каменное лицо. — В пакере? — спросил Сергей Аркадьевич. — На рулетке. — Рулетка — это другое. Рома достал из колоды карту и показал Кате. Ей не хотелось его расстраивать, но это была не ее карта. — Нет? Странно. — Постой, а что это у тебя там? Рома указал на воротник Катиного кардигана. Она достала оттуда карту, которую загадывала. Фокусник. Сергей Аркадьевич захлопал в ладоши, остальные подхватили. Вдохновившись, Рома зарядился на следующий фокус и пригласил за стол мрачного Нурлана. «Давай я тебе покажу». «Не надо его звать», — заявила Татьяна. «Он тоже человек». «Не человек», — не унималась Татьяна. Нурлан слышал ее слова. «Ничего нового». «Ты басота! «Я сказал, он с нами за один стол не сядет. Что непонятного?» Рома растерялся. «Какая он тебе босота!» Неожиданно вступилась за Рому Наташа. Наконец-то появился повод поставить эту швабру на место. «У него худи Фред Перри, а твоим свитером, наверное, полы в падике мыли!» Наступала Наташа. Роме было приятно. Нурлан встал, чтобы уйти. «Азия, стой!» — обратилась к нему Наташа. «Иди к нам. Никто тебя не тронет». «Давай, Нурик, бросай свою макулатуру!» — обрадовался Рома. Рома усадил Нурлана за стол и приготовился показывать свой фирменный фокус. Но Татьяна не собиралась сдаваться, оттолкнула стул и подошла к Нурлану. В дверях показался Мещерский. «Продолжим?» — спросил он спокойно. «Кажется, вам двоим будет что обсудить».